Глава 5. Среда. 30 апреля 1975 года. Утро. Первомайск. Улица Чкалова. В школу я пришел пораньше, тая неясные надежды. Приблизившись к свежевыкрашенной двери класса, не услыхал обычного гвалта на часах восемь. У Засонь еще минут пятнадцать в запасе. Переступив порог, я замер. Зиночка Тимофеева, ранняя пташка, как всегда пришла первой. Она приветствовала меня белозубой улыбкой, будто поздравляя. За моей партой чинно сидела хорошистка. Инна смотрела на меня неуверенно и робко, словно спрашивая, «Ты не передумал прощать?» Я отмер, улыбаясь. И девушка вспыхнула в ответ искренней радостью «Всем привет!» — весело сказал я. «Привет!» — пропела Тимоша. Я быстро пробрался к себе и плюхнулся рядом с Инной. «При!» — смущенно забормотала хорошистка. Договорить она не успела. Я закрыл ей рот поцелуем. Ресницы Дворской возмущенно взлетели, распахивая глаза, а Зиночка хихикнула. — что делаешь? — громко зашептала Инна, задыхаясь. — Люди же кругом. — Тимоша наш человек, правда, Зиночка? — Ага, — подтвердила Тимофеева, прыская в ладонь. — Только помаду сотри. — Да я чуть-чуть, — зарделась Дворская. — У Лариски заняла. Думала, не будет так мазаться. — Она достала тонкий батистовый платочек и бережно вытерла мой рот. Не удержавшись, я поцеловал Инну снова. Девушка не слишком-то и уворачивалась. — Нет, ну ты посмотри на него! — воскликнула она, сделанной строгостью. Зина рассмеялась, а я дурашливо вытянул губы трубочкой. Весь платочек вымазала, — заворчала моя соседка, — но из глубины ее синих глаз... Исходило счастливое сияние. Классика. Бодрый топот замер у дверей и ворвался четвертый. Это был Дюха. Но я не сразу узнал наперстника детских игр. Свою роскошную черную гриву он состриг почти налысо, смахивая то ли на призывника, то ли на малолетнего преступника. «Сколько дали?» — спросил я, сделанным сочувствием. Андрей жизнерадостно осклабился. «А мне идет, да?» «Собака такой!» — обреченно выразилась Тимоша. «Ты что с собой сделал? Так ты ж сама сказала!» Комически изумился Жуков. «Что сказала?» — начала сердиться Зина. «Когда?» «Вчера!» — убежденно заговорил Андрей. «Зарос, говоришь, совсем. Лох мы, как у первобытного!» «Дюш!» — кротко молвила Тимоша. Я прекрасно помню, что сказала вчера. Их надо в порядок привести. Вот мои слова. Так я и привел. Ты невыносим, простонала девушка в изнеможении. А если я скажу, прыгни из окна? Прыгну. В голосе Андрея не было даже тени сомнения. Попробуй только, осерчала Зиночка стремительно краснее. Прибью. Инна покусывала губы, пытаясь сдержаться потом фыркнуло сдаваясь. Мы с Дюхой поддержали ее, а последней засмеялась Тимоша. Феерический момент счастья, сносивший все невзгоды, подхватил меня, увлек в блаженное кружение. Я смеялся, как дитя, отпустив на волю взрослую ментальность, играючи, выпутываясь из страхов и тревог. «Все хорошо, а будет...» Еще лучше. Над серой плоскостью будин и скляксанной пугающей чернотой расцветали триумфальные арки радук Четверг. 1 мая 1975 года. Утро. Первомайск. Площадь Ленина. Трубачи лупили глаза и пунцовили, надувая щеки, Барабанщики усердно молотили колотушками. Сводный оркестр наяривал нечто бравурное, должное настроить праздничные колонны на верный лад. Самодеятельных музыкантов забивали акустические колонки величиной со шкаф. Они гнали записи с такой мощью, что грудную клетку сотрясало в резонансе. Мешаясь, Пышно-звучные марши придавали первомайской суматохе еще больше бестолковости, но и тонус поднимали изрядно. Площадь заполнилась народом от края до края. Нарядная толпа теснилась перед трибунами, оставляя нейтральную полосу, где важно прохаживались милиционеры в парадной форме. Колонны пока не отличались четким строем, Ряды и шеренги размывались, люди искали и находили друзей, знакомых, родню, снуя в безостановочном броуновском движении. Дети истово махали флажками и таскали за собой целые грозди воздушных шариков, а взрослые, напуская папиросного дыма и жизнелюбивого смеха, небрежно держали на плечах свернутые флаги, или упирали древки в асфальт, уворачивая лица от полощущих стягов. 1 Первомай. Я коротко вздохнул, читая между колонн Дома Советов полузабытую мантру «Мир, труд, май». Все. Никакого ублюдочного дня весны и труда. Мы сегодня празднуем Международный день солидарности трудящихся. На площадь я вышел со стороны улицы Карла Маркса, забитой грузовиками, увешанными расписными щитами. Замысловатые конструкции из брусков и фанеры, прятавшие под собой бортовые ГАЗ-53 и даже МАЗы, нагоняли ассоциации с карнавалом. Праздничный люд то и дело выталкивал из себя ликующий клич «Ура!» и колонны радостно подхватывали его не жалея связок. «Уля!» — поднялся восторженный писк. Я резко тормознул, пропуская малышку с огромными бантами, из-за чего она приобретала сходство с чебурашкой. Весело ковыляя, девочка тащила перед собой голубой воздушный шар, чуть меньше ее самой. Папа догнал ее в тот самый момент, когда чебурашка оступилась. Шар под нею гулко лопнул, и кроха заплакала от горя. Сильные ласковые руки тут же вскинули херувимчика и усадили на крепкую шею. Хныканье моментально сменилось заливистым смехом. Самую большую колонну собрал завод фрегат. Я ее еле обошел и сразу же наткнулся на двуручный щит США номер 12 директор школы в чинном костюме изображала опору и надежу а за его широкой спиной прятался педагогический коллектив шаловливая белочка строгая нина константиновна элегантная мэри попенсс сухонький пал палыч пьяненький дядя виля мужиковатая химичка Генриетта львовна прозванная бабой геной подтянутый воен рук миша мы здесь Запрыгала Маша Шевелева, призывая заблудшего. «Мы здесь!» Раскланиваясь и роняя торопливое «Здрасте!», я протолкался к своим. Сулима глядела на меня безмятежно. Ефимова отчитывала де за нечищенные ботинки, а близняшки наперегонки надували шарики зеленый и красный. «Привет!» Дурачась, я слегка притиснул Риту. «А инка тебя не убьет?» Девушка легонько хлопнула меня по плечу, освобождаясь. А ее сегодня не будет. Смеясь я нехотя отпустил Сулиму. Они с Ларисой к бабушке подались. Верьте хвост! — заклеймила меня Рита, но в ее глазах мелькнуло веселое одобрение. — Дорогие товарищи! гулко разнеслось над площадью. Сегодня вся наша страна отмечает праздник Первомая. Начался митинг. Первый секретарь райкома нудно читал по бумажке, а над колоннами все чаще, все гуще колыхались флаги, трепеща на легком ветерке. Я потянул носом. Нет, каштаны еще не цветут. Густо обвешанные пальчатой листвой деревья выстроились вдоль улицы Шевченко, придавая той вид широкой парковой аллеи Но дню победы должны украситься белыми свечами соцветий и поплывет удивительный, слегка горьковатый и сильно мужской запах. Да здравствует Первая мая День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм. Грянули динамики, пуская эхо вдогонку. «Ура, товарищи! Ура!» — ответили товарищи. Воздушной волной ударила музыка, накатила, отражаясь от стен, и загуляла, закружилась, поднимая настроение и трогая с места колонны. Словно кто вынул пробку, и пестрая человеческая масса медленно как густой мёд потекла в бутылочное горлышко улицы. «Строимся! Строимся!» — забегала Циля Наумовна. Мы с ритой заняли места в колонне. Близняшки, равняясь на меня, хихикали, а Ефимова школила Изю. Я улыбнулся. Али достался трудный подросток. Геновицер ни в какую не желал перевоспитываться — А педагогическим старанием подруги умилялся, за что ему тоже попадало. «Юноши и девушки!» — заголосили с трибуны. «Настойчиво овладевайте марксистско-ленинским учением, достижениями науки, техники и культуры. Приумножайте славные, революционные, боевые и трудовые традиции советского народа» ознаменуйте завершающий год пятилетки отличной учебой!» «Надо будет Михаилу Андреевичу присоветовать насчет идеологии», — подумал я, морщась. «Но нельзя же так топорно работать! Никакой выдумки! Креатива ноль целых ноль ноль! Держим строй! Держим строй!» Колонна родимой школы втягивалась в устье улицы Шевченко. До революции ее называли большой подходящий по моему и без этого навязшего в мозгу украинства улица сходилась в недалекую перспективу у привокзальной площади широкие тротуары до самой бровки заполонили первомайцы не избалованные зрелищами они махали флажками кричали смеялись и радовались жизни а юноши и девушки мерно шагали мимо старательно овладевая приумножая и знаменуя. «Ура, товарищи!» — долетело с площади. «Ура!» — дружно подхватили мои одноклассники. Выходя на перпендикуляр улицы Революции, колонны таяли в рассыпную. Знаменосцы спешили поскидывать флаги с транспарантами в кузова машин-хозяек и расходились последними. Но заряд воодушевления пусть даже полученный в добровольно-принудительном порядке, все равно оставался с ними. Даже алкаши в этот день пили за первомай. — Да здравствует! — едва донеслось с площади и растаяло. Теплый ветер в ясном небе играл унесенными воздушными шариками, красным и зеленым. Тот же день, позднее, Первомайск, Улица Мичурина. Бруно отворил калитку и зашагал по дорожке, мощенный неровно оттесанным плетником. Все было так, как рассказывал Лукич. Обиталище спецгруппы занимало скромную усадьбу князя Святополк Мирского. Громадный, тяжело расплывшийся приземистый дом, столько раз беленый, что уже и не понять, из кирпича он сложен, или из каменных глыбок. Буйно разросшиеся виноградные лозы наглухо заплели деревянную веранду ни к селу, ни к городу, пристроенную на углу. За ее окнами в мелкую растекловку мелькали смутные фигуры, белые рубашками и блузками, а рядом у парадной лестницы смирно стояли две «Волги» вороной масти, бампер к бамперу. Легчайший ветерок играл с их длинными штыревыми антеннами. Пока Хинкес добрался до веранды, она уже обезлюдила. Лишь сизый дым сигарет вился потихоньку, утягиваясь сквозь щели. Зато обширный, немного сумрачный холл, открывшийся за порогом дома, встретил оперативника КПК гвалтом и суетой. Десяток человек разного возраста и пола Толклись между столов, заваленных бумагами и картами, заставленных рациями и пиш-машинками. Народ задевал стулья, потрясал картонными папками, доказывая правоту и срочность. Звонил по телефонам прикрывая ладонью трубку или зажимая свободное ухо, делился чаем из термоса, спорил или остервенело листал брошюрки ДСП «Гриф для служебного пользования». И во всей этой шумной карусели было лишь одно место покоя, словно обведенное магическим кругом. Маленький письменный столик, за которым сидела молодая светловолосая девушка и, высунув кончик язычка от старания, оформляла документы. Выставив плечо, Бруно протолкался к ней и вежливо улыбнулся в ответ невинному голубому взгляду. «Меня зовут Хинкес», — отрекомендовался он. «Бруно Хинкес, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ «Мозга». «Прикреплен к вашей группе приказом генерала Григоренко». «Вот мое командировочное». Девушка быстренько все записала и, немного стесняясь возраста и отсутствия регалий, представилась младшим лейтенантом Верченко. «Наташа!» прогудел огромный человечище тащивший мимо развалистый картонный ящик с приборами куда на склад нет нет всполошилась верченко в лабораторию бруно я уж думал не приедешь химинкес живо оглянулся натыкаясь на довольный взгляд старины лукича о цвет нашей аналитики обрадовался он куда ж вы без меня что да то да хохотнул глеб лукич его ладонь оказалась сухой и твердой здорово вот только цвет опал уже не прибедняйся бруно мельком глянул в зеркало над рукомойником опять этот вихор торчит что ты будешь делать секундочку хинкис смочил ладонь и пригладил непослушную прядь из зеркала на него смотрел невысокий щуплый брюнет мало общего имевший со стереотипным образом эстонца. Вот ведь в салоне парикмахерской полчаса высидел, лишнего рубля не пожалел. И на тебе. А ты его отрежь, присоветовал Лукич. Вот точно. Раньше хоть Катька стригла. Ты так и не женился по второму разу? Дипломатично поинтересовался аналитик. По-третьему, Глебка, по-третьему. Невесело улыбнулся. Оперативник КПК. «Женщины долго со мной не выдерживают. Я же все их загадки отгадываю». «Товарищ Хинкес?» Голос Иванова Бруно узнал сразу и немедленно развернулся кругом. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант». Не ожидавший от ученого годности к строевой службе, Борис Семенович заулыбался. «Вольно!» Я просил, чтобы в группу включили опытного психолога с хорошими способностями к гипнозу. Это вы и есть? Вы меня смущаете, хмыкнул Хинкес. Но с удовольствием признаю столь нескромную оценку. Иванов рассмеялся, поправляя очки. Скажите, заговорил он, построжав, вы любого можете загипнотизировать? Ну что вы, вас точно не смогу. Никакое внушение не перебьет сильную закаленную волю. — У нас нескромная ничья, — явственно прифыркнул Борис Семенович. — Вот что. Меня волнует младший лейтенант Вальцев. — Лжемиха? — тонко улыбнулся Хинкис. — Он самый. Иванов остро взглянул на Бруно. — Накалевы здесь, стало быть, подписки о неразглашении пачками визировали да в общем все идет к тому что американцы решатся на эксфильтрацию. а если максим не пройдет проверку допустим ему удастся отбиться от дозы пентотала натрия он же теопентал натрия психоактивное вещество отключающее контроль за сознанием не совсем верно называется сывороткой правды хотя бы под тем предлогом что химпрепарат якобы подавляет сверхспособности. Но как быть с детектором лжи? С полиграфом?» — поднял брови Хинкес. «А тут тоже все зависит от силы воли и ее закалки». Иванов слушал, скребя пальцами по легкой щетине. «Тогда пойдемте», — решительно сказал он, увлекая Бруно за собой. «Я хочу, чтобы вы, скажем так, определили стойкость Вальцева, и, если это возможно укрепили его волю. В конце длинного, темного коридора Борис Семенович отворил дверь в просторную и неожиданно светлую комнату, обставленную по принципу ничего лишнего. Под высоким потолком, украшенным пыльной лепниной, витал сквознячок, словно зазывая на улицу, на свежий воздух и санцепек. Молодой человек, сидевший за столом у окна, Отложил учебник английского и обернулся. Хинкес чуть заметно вздрогнул. Лицо и прическа парня полностью соответствовали единственной фотографии Михи, которой пользовались спецслужбы США, Израиля и СССР. «Здорово!» — честно признался Бруно. «Вылитый Миха!» Вальцев смущенно улыбнулся и встал. «Познакомься, Максим!» — мягко проговорил Иванов. Это Бруно Хинкес, наш эксперт в области психофизиологии. Контора его уже раз пять привлекала, если не больше. Ну, я на вас надеюсь, товарищ Хинкес. Мы не подведем, сверкнул белыми зубами Бруно, расстегивая как бы между делом блестящий серебряный браслет роскошного Ролекса. Генерал-лейтенант тихо прикрыл дверь за собой, а эксперт... Продолжая улыбаться, повернулся к Вальцеву. «Я не зря сказал «мы», ведь у нас одна общая задача, и решать ее мы будем вместе», — мягко зажурчал он, качая браслет на пальце словно играя с ним. «Садитесь поудобнее, не думайте о постороннем. Все тревоги остались за стенами этого дома, а угрозы еще далеко. Мы не друзья». «Но что нам стоит подружиться?» Максим, сидевший в свободной позе, вдруг помотал головой и сказал виноватым голосом. «Простите, но я не поддаюсь гипнозу». «Отлично!» — обрадовался Хинкис. «Просто отлично! Дайте-ка вашу руку!» Он обхватил запястье Максима тонкими пальцами и стал слушать пульс. «Будем учиться обманывать детектор лжи!» Американцы уверены, что это невозможно но тут они ошибаются. Детектор всего лишь следит за сердцебиением, дыханием, потливостью, за артериальным давлением. Если вы, скажем, совершили преступление, а на допросе пойдете в отказ, то выступивший пот резко повысит электропроводность кожи, участится пульс, собьется ритм вдохов и выдохов, И психолог, проверяющий вас, тут же поймет — ложь. Насколько было случаев, когда матерые гангстеры, опутанные датчиками, спокойно отвечали «Нет, мистер, никого я не убивал», и допрашивающий разводил руками. А гангстер врал, просто держал себя в узде, не позволяя разгуляться нервом. «И я так смогу?» — с жадным интересом спросил Вальцев. «А почему нет?» Пожал плечами Бруно, цепляя часы обратно на руку. Волю у вас есть. Осталось научиться пользоваться ею. Начнем, пожалуй, с дыхательных упражнений. Не буду долго и нудно растолковывать суть. Просто уясните для себя одну важную вещь. Контролируя дыхание, вы контролируете сознание. Итак, медленно вдыхайте, спокойно вставая. Руки поднимаете вверх, разводите в стороны, приближаете к телу. Вот так. Выдыхая, приседаете. Руки вниз, вместе. И будто что-то плавно отталкиваете от себя. Вот так. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Пятница. 2 мая 1975 года. День. Первомайск, улица Дзержинского. «Мишенька!» — прозвенел голос сестрянки. «Так, я пошла». «Настенька, я остался!» Девочка захихикала и клацнула дверью. Глухо донесся дробный топоток и тишина. Подцепив с трюмо свежую комсомолку, я поволок на кухню тяжеленную сумищу. — Некогда нам духовную пищу принимать, — прокряхтел я, взваливая ручную кладь на стол. — Нам бы чего попроще. Достав велок капусты, завалявшийся в гаражных закромах, я поморщился. Верхние листья превратились в мерзкую серую слизь, источавшую злобоние. Очистив качан в мойке, нашинковал овощ, Выложив на тяжелую чугунную сковородку бело-зеленую горку. Ужарится, как раз выйдет. Глянув на сложенную газету, я развел руками, словно извиняясь перед невидимой публикой. «Ну а что делать? Жизнь такая!» И включил радио. Отметил огромное значение для совершенствования и развития плановой экономики. Затараторил предятный женский голос. Товарищ Байбаков высоко оценил методы оптимального планирования, разработанные академиком Конторовичем. Жить станет лучше, жить станет веселей. Я поставил на огонь сковородку поменьше и плеснул постного масла из трехлитровой банки. Ох, и взвоют министерские, и заплачут как дитя. Острый нож, будто сам нарезал свининку на кусочки. Проснуться поутру, «А за ресурсы, еще вчера дармовые, надо, оказывается, платить, а вы, как хотели материально-техническую базу создавать, за бесплатно?» «Все, товарищи, халява кончилась!» Я сгреб мясо с разделочной доски на сковороду, и оно злобно зашипело, зашкворчало, напуская того непередаваемого аппетитного духу, что преследует голодного со времен пещер. А мы еще лучку добавим и травок всяких. Правительство ГДР и Чехословакии уже выразили полную поддержку предложению товарища Леонида Ильича Брежнева о необходимости полностью использовать потенциал социалистического содружества, подхватил бодрый мужской голос, включая организацию общего рынка труда, товаров и услуг, единой валюты и свободы поездок. «Здорово!» Я натер морковку и перемешал с капустой. Промыв рис, поставил его вариться в маленькой эмалированной кастрюльке с легкомысленными розочками на круглых боках. «Вот это я понимаю. Неужто наше берет? А, впрочем, все эти плюшки еще Сталин обещал, когда сэв только-только родился и пачкал пеленки. Мы с мамой обожаем венгерские огурчики от «Глобуса», И лечо у них замечательное. А папа жить не может без болгарского конфитюра. Да если все пойдет как надо, то полки в магазинах заполнятся. Побегут по советским шоссе, в и Шкоды, Татры и Юга. Инженер из Свердловска устроится на работу в Будапеште. А какой-нибудь Дитрих Холтов с ГДРовского Форд-Штрита переедет трудиться на Ростсельмаш. Доводя до ума комбайн «Дон», тяжелый как танк. Наши «ВАЗ», «ГАЗ» и «ЗАЗ» волей или неволей зашевелятся, иначе госплан отлучит от финансирования неразворотливых. Социалистическая конкуренция. Я перемешал мясо с капустой, добавил рис, томатную пасту, посолил, поперчил. Уф, пускай теперь тушится. Доходит потихоньку. На экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», снятый под наименному роману Михаила Шолохова. Все, хватит, а то подгорит. Я выключил конфорку и... Где моя газета? Ага. Навстречу 25-му съезду. Пятилетки качества, рабочую гарантию. Родине наш ударный труд в дружественной обстановке. Заголовки-то какие? Плакатные? Зовущие? Ага, вот. На пленами ЦК КПСС были приняты постановления о созыве очередного 25-го съезда КПСС, об улучшении управления народным хозяйством, совершенствовании и планировании и усиление экономического стимулирования промышленного роста. Дальше, дальше. Доклад секретаря ЦК КПСС М. а Суслова. Да, все та же приглаженная и залакированная вилеречивость. Хотя... Нет. Я углубился в текст. Партия обязана следить за народным хозяйством, воплощением усилий миллионов трудящихся, но в то же время... Мы не должны опускаться до мелочной опеки. Пусть предприятия сами налаживают связи между собой, договариваются, назначают цену за свою продукцию. Нельзя сковывать да социалистическую предприимчивость. Необходимо вернуться к ленинским принципам хозяйственного расчета. Теоретические основы хозрасчета заложил Владимир Ильич Ленин Однако в 1923 году все гостресты были переведены на коммерческий расчет, то есть точку зрения вождя проигнорировали. Самоокупаемости, самофинансированию и самоуправлению. «Хитер Михаил Андреевич!» — я покачал головой. «Ишь, как завернул!» Да еще и Владимира Ильича приплел. «Умно! Кто ж выступит против Ленина?» а под шумок интернационала вызволят заводы и фабрики. Молодцы! Я с хрустом разложил газету, сгибая ее против шерсти. Что там дальше? Мы не поддадимся на провокации американской военщины и не позволим втягивать нашу страну в разорительную гонку вооружений. Замысловато. Надо полагать, товарищ Суслов признал верным мой вывод — по пользе разрядки. Братские партии должны правильно понять наш решительный отказ в поддержке лжесоциалистических организаций и движений, имитирующих марксизм-ленинизм. Отличный ход, Михаил Андреевич. Знать бы еще, включать ли в список имитаторов Гэса Холла, Жоржа Марше, Гордона Макленнана руководителю Компартии США, Франции и Великобритании. Я хмыкнул и продолжил чтение. «В связи с вышесказанным считаю важной и своевременной инициативу группы товарищей обсудить реформу КПСС. Партия должна очиститься от таких пороков, как местничество, бюрократизм, камчванство. А вот это уже серьезно. Это как объявление войны». Многие воспримут партийную реформу в штыки, да как бы не в буквальном смысле. Терпения усидеть не хватило. Я вскочил и стал ходить до окна с занавеской, плещущей на сквозняке. Разворот к двери. Разворот. Мимоходом помешав духовистое рагу, я выглянул в заоконье, где буйно цвела весна порезывая плодиться и размножаться. «Слишком все ладно выходит», — задумался я, держа ложку на отлете. прознали вождей судьбой СССР, почесали в затылках и дружно кинулись спасать первое в мире государство рабочих и крестьян». Хм, как-то подозрительно все выглядит. Меня даже не то смущало, что члены Малого Политбюро сразу взяли и поверили сверханализу. У них было время и возможности убедиться в правоте Михи, но как-то слишком уж резко они изменились. Да, Михаил Андреевич уверяет, что это он так поработал над собой. Ну, пусть и дальше верит в свободу воли. А как оно в реале? Не я ли его перелечил по методу Ершова? Откуда мне знать, каков предел у моих способностей? Суслов выпил добрых поллитра воды, заряженной мною. Брежневу достался стакан или чуть больше, и как она подействовала, эта живая вода, укрепила сердце, почистила сосуды, а может и по извилинам прошлась, выводя шлаки догматизма, начетничества, перестраховки, нетерпимости. — Ну и чего ты так всполошился? — подумал я насмешливо, хотя и с холодком. — Тебе что, больше нравились брежневские сиськи-масиськи -сиськи и сосиски-сраны? Самые известные перлы, нарушенные дикции Леонида Ильича. Систематические и социалистические страны. Или извращенно приглаженный стиль речей Суслова. Михаил Андреевич сам правил черновики, старательно вычеркивая смысл, стирая малейший проблеск мысли, словно готовя одноклеточный серый фон для цитат Маркса Ленина. Но так сравни, что было и как стало. Чего ты так распереживался? Надо будет, все политбюро зомбируешь, лишь бы, как там неуловимые пели, жила бы страна родная, и нету других забот. На сквозняке зашелестела комсомольская правда, а мне почудилось, что свежим ветерком потянуло с газетных страниц. Пятница. 9 мая 1975 года, день, Первомайский район, Каменный мост. Еще и года не прошло, как меня окунуло в прошлое, словно котенка в прорубь. Но День Победы я отмечал точно так же, как и в старой жизни. На даче отстаивал шесть соток с тяпкой наперевес, постигая вечность, Ибо выполоть траву за один раз нереально. Скосишь ее проклятущую, Выдерешь каждый сорнячок, А заедешь через пару деньков, Как будто и не полол вовсе. Всхожесть у молочая и осота Просто изумительная. Ровно в полдень я победил флору И прогулялся на старый заброшенный карьер каменную чашу давно затопил протекавший мимо ручей, а крутой бережок зарос и в Ником, и Тамарийском. Прямиленькое озерцо получилось, антропогенное. Купаться в нем я не решался пока, холодновато водичка. Зато караси клевали на перегонки, пять штук вытянул. Рыбины золотились на зеленой травке, вяло дрыгая хвостами. А я разлёгся рядом с моим будущим обедом, как будто вбирая силу матери сырой земли. Рядом, порой дотягиваясь до щеки, кланялся остистый злак, качаясь под кузенечиками. Прыгунки выводили хвалебную песнь хором славя теплынь. Изящная стрекоза, фасеточно-блестя, висела на тенях крылышек. Хорошо, жмурясь, Я смотрел в синее небо, Лениво водя зрачками По легкому облачку, Зависшему в вышине, Словно космическая туманность. За этим и езжу на дачу, За приятной истомой В конце первобытных забот, Когда вчерашний испуг И завтрашнее беспокойство Уносятся порывом ветра, Вколачиваются в землю, Расходятся кругами по воде, А нервы теряют натяг как струны, размотанные колками. «Но все, хватит валяться», — подумал я, но ленивый организм продолжал мять траву. «Подъем», — сказал. Кряхтя присел на корточки и собрал улов. «Отдохнуть не даю». Уху я затеял по-походному на костре. Пара здоровенных луковиц да большая, хоть вялая морковь составили компанию карасям. А я, поглядывая на котелок, занялся механизацией сельского хозяйства. Картошка пошла в рост, пора окучивать. Прицепив к мотоблоку двойной лемех, отполированный грунтом до блеска, я завел чудо техники. Мотор взревел, пугая соседскую кошку, и стальные колеса заскребли по жирному чернозему. Окучник погрузился в почву, разрывая глубокую борозду в междурядье. Запахло парной почвой. Мотоблок рвался из рук, обдавая меня дымом и стрекотом. Зато все рядки я уделал буквально бегом. Правда, и вымотался порядком. Движок заглушил дрожащей рукой, хапая воздух открытым ртом, а после минут пять прохаживался по узкой тропинке между летним домиком и дощатой сортирной будкой, отдуваясь и разминаясь. Ну, в моем новом возрасте усталость проходит быстро, со скоростью утоления голода. О, кстати, я трепетно поднял крышку котелка, выпуская будоражащие ароматы. В темно-зеленом взваре колыхались прозлезшиеся луковицы, велись оранжевые стружки морковки до половинки молодого картофеля. Сладковатые тушки карасиков шевелились в самом низу, пихаемые бульками со дна. В животе у меня заурчало. Голодная утроба оценила восхитительную картинку. Сняв пенку, чтобы не горчило, я разворошил костерок, убавляя огонь. Пускай потомится. Надергал зеленых луковых перьев до стрелок чеснока, подбросил в варево, чтобы вовсе слюной зайти «Бог помощь!» Сиплый голос вызвал в моем сознании яркую картинку из будущего шедевра анимации. Но, обернувшись, я увидел вовсе не мультяшного волка, а вполне себе живого Рамуальдыча. Зиц-директор центра НТТМ стоял за дощатым забором, сложив руки на калитке и улыбался блестя золотыми коронками. «Вот это ничего себе!» Я и удивился, и обрадовался. «Заходите! А как вы!» Арсений Румуальдович мелко рассмеялся, и его широкие, но костлявые плечи затряслись. «У меня тут дача вообще-то!» Улыбаясь, сказал он и отпер калитку. «За ручьем, ближе к карьеру!» «Ну, привет, жертва колхозного строя!» «Целину поднимаешь?» «Картошку окучиваю», — солидно ответил я. Вайткус сразу заинтересовался мотоблоком. Оглядел его, ощупал, приговаривая. «Не «Ага, ничего так». «А это?» «Ага, очень даже ничего». «Как заводской», — заценил он. «Дашь попробовать?» «Окучить?» «Ну, а то этой тяпкой до того намахаешься. Спина потом как деревянная». Нажаловавшись, Арсений перешел на дурашливый тон. «Червонец! Договорились?» «Обидеть меня все равно не получится», — фуркнул я. «Лучше и не пробуйте». «Нет, но все равно», — смутился Вайткус, «бензин, то, сё». «Ага», — подхватил я. «Амортизацию еще не забудьте вычислить с повышающим коэффициентом». «Арсений Рамуальдович, вы сколько своих кровных...» вы ж вбухали не считали вот и оставьте в покое всю эту бухгалтерию постажирую вас с мотоблоком и юзайте на здоровье в смысле пользуйтесь скоро чувствую опять нам складываться придется так так так оживился армуальдович радуясь что можно отвлечься от неловкой темы что на этот раз высокотемпературные сверхпроводники внушительно проговорил я подняв палец а что — задрал брови Вайткус. — Такие бывают? — Будут, — заверил я его. — Агатовая ступка нужна. Цилиндрическая пресс-форма. Ну, ее вы запросто выточите. М, м м Спрессуем такие маленькие таблетки из металлооксидной керамики. Для опыта этого будет достаточно. А сверхпроводящие жилы... но ну, это уже не школьный уровень, Там нужна полноценная научная лаборатория. А нам достаточно тигля для отжига. Пресса на 7000 килограмм сил. Кислороду. Не знаю, баллон или два, чтобы в печь подавать помаленьку. Можно, в принципе, задействовать обычный насос для аквариума. А формула какая? Деловито спросил Вайткус, строча в блокноте. И-3 Барри-2 Купрум-3О7. Короче, Рамуэльдыч, нужна окись Итрия, углекислый барий и окись меди. Хотя бы по столовой ложке навески. Вайткус старательно записывал мои хотелки. А во мне затлела маленькая вера. Все у нас получится. Призрачные мечты сбудутся. И тут же по жилам будто теплая волна прошла. Что бы я делал без Рамуэльдыча? И ведь еще ни разу не спросил у меня, откуда дровишки, то бишь идеи. Вот как-то так, покрутил я кистью. Все, пошли, ухой буду угощать, а то у вас сил на стажировку не хватит. Мотоблок он у меня, с норовом. Вторник, 13 мая 1975 года, вечер, Узбекская ССР, Наманганская область. Литое солнце садилось, набираясь темной красноты гаснущего костра. Под упругим нажимом багровеющего диска обуглилась пильчатая линия дальних гор, и мутная пелена испарений, зависшая над бескрайними полями, окрасилась в закатный маковый колер, словно подсвеченная отблеском пожарища Вершины угрюмо чернели головешками, выпрастывая длинные тени. Но на закате протягиваются вновь. Вспомнила Марина Пароль и наметила улыбку. Губы дрогнули, продавливая милую ямочку. Она сделала глубокий вдох, вбирая нагретый за день воздух и медленно выдохнула, сбрасывая накопившуюся усталость. Еще один день минул, Еще одну галочку можно ставить в отчет. Исаева принюхалась. Так и есть. Сунат затеял роскошный плов из мяса молодого барашка. Не удержавшись, девушка еще раз втянула носом аппетитный дух. Ммм, вкуснятина какая! У Джураева настоящий талант кулинара. Шурпа выходит просто божественная. И даже простенький салат «Ачучук» кажется изысканным яством. А еще Сонат любит прикидываться Василием Алибабаевичем. Как он их вчера сзывал на ужин. «Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста». «Скорей бы уж звал, что ли». Ах да, Рустам с Умаром не вернулись пока. Марина навострила слух. Нет, не слыхать, как Бобик урчит с подвыванием. Только треск помех доносится из-под навеса. Гриша засел с рации, бубнит что-то, сыплет морзянкой, а Шмель недовольно шипит на него. Армейская КВ-радиостанция Р-354 «Шмель». Звякнула поварешка, грюкнули тарелки. Прекрасные звуки. А вот и уазик. Далеко у холмов заметались лучи фар, отмечая ухабы Постепенно из народился звук работающего мотора. Стал нарастать грубым механическим шумом, забивая негромкий саундтрек вечерней зари. Хлопнула дверца и к домику в развалочку двинул Рустам. Марину точно же кольнуло беспокойство. А у где Арахимов замер, суетливо сдергивая тюбетейку. — затянул он глубокомысленно... «Умар задержится сегодня, ага. У него там, это, ну, по семейным обстоятельствам. Я вас когда-нибудь прибью», — рассердилась Исаева. «Обоих, в общем-то. Что еще, не слава богу, выкладывай!» Рустам болезненно сморщился, закряхтел. «Да там с братом его проблемы, с Фазилем!» С трудом выдавил он, отводя взгляд, но разговорился. Этот дурачок в Лейлу влюбился, в дочку на Среддинова. И вроде бы взаимно. Карим Акап взбесился просто, как узнал. Лейлу запер и пообещал выдать замуж за старого Суюна Кудратова. Фазиля и до этого предупреждали. Ну как предупреждали? Поймали его молодчики Карима, да и отметелили. Сказали, если не уймешься, зарежем как барана. Так Фазиль же... Он же упрямий своего брата. Прокрался ночью в кизю полван. У деда своего спрятался. Там его умары Мары нашел позавчера еще. Сказал, что поможет, только чуть позже. Так разве что Ромео будет ждать? Забрался сегодня к своей Джульетте. Ну и решили сбежать. Далеко не ушли, поймали обоих. Вот у и того. Задерживается. А сказать мне он ничего не мог? вымолвила Марина, сдерживая бешенство. «Господи, как же мне надоело вся эта азиатчина! Что же вы за люди такие, а? Я думала, мы группа, отряд!» «Мы отряд?» — сполошился Рустам. Исаева лишь раздраженно отмахнулась. «Григо, Сунад, собирайтесь!» Оба уже стояли неподалеку, взглядывая то на Рустама, то на Марину. Ершов в наушниках сумрачно... А Джураев с шумовкой растерянно. «Есть?» — пробормотал Сунат с неуверенностью. «Рустам, а тебе что, особое приглашение нужно?» «Есть!» — радостно чеканил Рахимов. Бобик мигом долетел до кизил-полвана. За рулем сидел Сунат, рядом с ним устроился Рустам. Марина с Ершовым тряслись на заднем сидении. «После побега Лейлы бойцы Карима наверняка на взводе». — негромко рассуждал Григорий. — Чтобы освободить возлюбленную пару, нет нету Юсупова, нет шансов. — Хорошо еще, если жив до сих пор, — выцедила Исаева. — Да уж, — посмурнял Ершов, — ты права. Надо ломать все планы и брать Карима сегодня, а под шумок освободим парочку. Ну или всю троицу. Ха, тогда наша группа засветится по полной. Адылова мы взяли в поле, А хата, как его, Музафарова на пустынной улице. Никто нас не видел и не слышал. Марина безразлично пожала плечами. «Провал так провал», — молвила она устала. «А что делать? Мы своих не бросаем, в общем-то». Рустам медленно повернул к ней бритую голову. «Я, конечно, виноват», — произнес глухо. И умар дурака свалял. «А я...» Он расстегнул верхние пуговки на рубашке, словно задыхаясь. «Я только сейчас почувствовал, что мы отряд. Спасибо вам. И что-то я не то несу, да? Все ты правильно сказал», — вклинился сунат с ожесточением, переключая передачу. «Просто Марина с Гришей советские, а мы с тобой...» «Так, наполовину только». «Ерунда все это». Сердито отрезал Ершов. «Ерунда на постном масле. Думаете, русских Адыловых нету?» «Да полно. Вражья везде хватает». «Выкорчуем», — обронил Рахимов. «Вот именно. А провал? Да и черт с ним с провалом. Мы свой план выполнили и перевыполнили. Да и мы одни, что ли?» «Уверен на сто процентов. Наши внедрили своего человека даже в свиту Рашидова. Телохраном каким-нибудь или водилы — На нас операция не замыкается. — Хватит меня успокаивать, в общем-то, — проворчал Исаева. — Сунат, тормознешь напротив чайханы, за орыком, где заросли, и ждешь. Мы тебе маякнем по рации. — Кстати, — она беспокойно заерзала, — а где мой тюльпан? Ершов молча протянул ей рацию, удерживая на лице серьезное выражение. — Ага, — повеселила девушка. — Выдвигаемся. — грига Рустам, за мной есть молодцевато отозвался григорий косясь на рахимова каменная ограда на срединовского особняка больше походила на крепостную стену чем на обычный забор сложенная из плетника она не стала препятствием было за что цепляться и куда опираться пальцем ног место ершов выбрал наилучшее для лазутчика сразу за оградой Буйно росли фруктовые деревья, словно предлагая себя взамен лестницы. Вскоре Марина мягко спрыгнула на траву, вынула ПБ и накрутила глушитель. грига молча кивнул и тоже вооружился. Они в тылу врага. Рустам нежно поглаживал то кабуру, то ножны с острейшим печаком. На часах девять вечера за черными стволами деревьев ярко горели фонари, освещая выложенный плиткой двор. У самых ворот стояла бордовая «Волга» ГАЗ-21, за нею притулился редкий зверь — джип «Москвич», а ЗЛК «Москвич-2150» с приводом на все колеса для использования в сельской местности. В серию, к сожалению, так и не пошел. Было собрано всего несколько прототипов с жестким или открытым верхом. По двору важно расхаживал неприятный толстяк в одних широких и порядком засаленных штанах. Сопя и почесывая безобразные складки на пузе, он в развалочку сновал между парой закопченных мангалов, следя за тем, чтобы кебабы не пережарились. За парадной лестницей, уводившей на террасу, располагался гараж. Ворота его были приоткрыты, выпуская табачный дым. За унывную музыку и веселый гогот. Ржали как минимум трое. Ершов повернулся к Марине и показал три пальца. Исаева согласилась, тронула Рустама за плечо и стволом ткнула в сторону лестницы, посылая на разведку. Рахимов кивнул, растворяясь в зарослях. Это случилось минутой позже. Довольное ржание... Резко усилилось, и вдруг из ворот вытолкнули Юсупова. Сквозь прорехи в одежде проглядывали кровоподтеки и синяки. Умар удержался, не упал. Тогда вышедший следом усатенький молотчик сделал ему подсечку. Юсупов выстелился, умело перекатившись. — Он они ашаксик сын, узбекский мат, — промычал молодчик. Руки у чекиста были связаны, зато ноги свободны. Большой палец, твердый, как сучок, ударил усатенькому в солнечное сплетение, а когда тот согнулся, натужно сипя, тараща глаза и разевая рот в беззвучном крике, закаленная пятка врезалась ему в шею, ломая горло. Аскер взмахнул руками, разгибаясь, и рухнул навзничь. Умар пугался. Мгновенно, скалясь от боли, в избитом теле перевернулся и встал на ноги. Марина покинула тень, и разбитые губы Юсупова расползлись в улыбке, тут же вздрагивая, чтобы выразить вину. «Займись им», — коротко приказала Исаева, не поворачивая головы, «и шашлычником, скользящей походкой дикой кошки. Она пересекла газон, левой рукой коснувшись плеча Умара». «Там мой брат», — прохрипел Юсупов. «Я должен угомонись», — оборвала его девушка. «Моя очередь, в общем-то». За ее спиной тихонько хлопнул выстрел. Краем глаза Марина увидала, как падает жирная туша, шлепаясь и трясясь, будто студень. Обитатели гаража, похоже, так и не заметили потери бойца. Ржали по-прежнему. Переступив порог, Исаева очутилась в просторном помещении, оборудованном так что любая станция автосервиса позавидует. На верстаке стонал связанный полуголый юноша восточной наружности. Его худое тело блестело от пота, то и дело содрогаясь. Два амбала в нечистых спортивках развлекались. Один с огромным энтузиазмом крутил ручку мегаметра, а другой тыкал щупом в молодого человека, счастливо хохоча. пяхши яхши!», яхши Радовался крутильщик, пыхтя от натуги. Марина вскинула оружие. Первым умер палач со щупом. вздрогнув будто сам заработал удар током, он повалился на пол, складываясь, как огромная кукла. Второй так и продолжал вертеть рукоятку. Доходило до него медленно. А когда дошло, наконец, то амбал... Успел лишь вылупиться. Пуля разорвала сердце, застревая в позвоночнике, и крутильщик словно оплыл, падая и роняя электроприбор. В маленьких черных глазках застыли обида и удивление. «Фазиль?» — коротко спросил у Исаева, распутывая проволоку, которой парни прикрутили к верстаку. «Ха! Буменман!» «Да, это я!» — пролепетал тот фазиль выдохнул юсупов появляясь в дверях умар схлипнул младший брат потом потом прервала марина трогательную сцену где держат Лейлу?» наверху встрепенулся фазиль тут же вспоминая русский язык ее комната выходит в Айван, справа которая грига иду откликнулся ершов исаева поднесла к губам Тангетку курации Третий. Я первый. Ответь. Сквозь тихое шипение долетел приглушенный голос Рустама. Докладывает третий. В доме пусто. В комнатах, что выходит, Вайван, двое. На середину в той, что слева. Просматривает какие-то бумаги. И хлещет коньячок Узбекистон. Был один оскер, да весь вышел. Девушка заперта в правой комнате. Поняла, третий. умар Умарбуд здесь, с Фазилем. Марина словно взлетела по парадной лестнице, не чувствуя ступенек. На террасе никого не было, и она свернула вкрытую галерею, выходя на веранду Айван. Здесь обнаружился деревянный диванчик, занятый накачанным аскером уголовного вида. В переносице качка чернела дыра. Рустам отлепился от тонкой колонны и стал видимым, пальцем показывая на правую дверь. Засов на ней был задвинут, никого не выпуская. Марина отступила в сторону, держа пистолет наготове а Ершов отпер дверь. Первой в комнату скользнула Исаева, стволом ПБ отводя целый ворох тончайших занавесок. «Лайла? Кто здесь?» — послышался испуганный. Почти детский голосок. «Не бойся», — проворковала Рассита. «Мы друзья Фазиля». Из полутемной комнаты, устланной коврами в три слоя, с кучей рассытых подушек, вырвался маленький вихрь в простеньком ситцевом платьице. «Он жив?» — скричала миниатюрная девушка, лицом напоминающая киношную гюльчатай. «Где он? Где «Здесь, в общем-то». В следующее мгновение Исаева едва успела схватить Лайлу за руку. «Стой! Успокойся сначала!» «Я... Я не могу!» — запричитала девушка, размазывая слезы свободной рукой. Анвар Толстяк долго бил его, а потом... А потом он брал из мангала угольки и выкладывал Фазилю на спину. Фазиль корчился от боли, а эта жирная скотина улыбалась и пускала слюни. «Ненавижу его! Ненавижу просто!» «Тише! Не кричит так!» Строго сказала Марина, прикрывая собой мертвого охранника. «Анвар никого больше не будет мучить!» «Сколько бойцов в доме, в общем-то?» Че «Четверо! Пятерку Курбаши отец услал в райцентр!» Лейла запнулась, а ее черные глаза распахнулись, наливаясь страхом. «А вы не убьете...» «Папу?» «Нет, успокойся. Ступай во двор. Фазиль там». Сделав знак Ершову, Исаева поднесла к губам тангетку рации и вызвала сунната. «Первый пятому. Ждем». Григорий мягко толкнул дверь левой комнаты и скрылся за толстой створкой. Некоторое время ничего не было слышно. А потом на айван шагнул упитанный мужчина с губастым ртом и глазами на выкоте пугливо озираясь и поправляя наброшенный пиджак он выдавил сипло а в чем дело товарищи вы задержаны в общем то объяснила марина с холодком завтра к вечеру вас доставят м -м, в одно место и вежливо расспросят о взятках о не трудовых доходах о покалеченных колхозниках. Карим Ака побледнел в прозелень. «Я...» — выдавил он. «Я...» — пристрелить бы вас, задумчиво проговорила Исаева. Но Лейлу жалко, в общем-то. «Рустам, едешь с унатом вызовешь вертолет и передашь языка». «Слушаюсь», — серьезно ответил Рахимов. «А вы?» «А мы на Волге». Проводив глазами Рустама Влекущего безвольного насреддиного, девушка погасила свет, Бездумно погладила ладонью глубоко врезанный узор На тонкой граненой колонне. Внизу скорчился кизил Палуан, забывшись в беспокойном сне. Его пыльная улочка кривилась, расходясь трещины Она будто разламывала, как лепешку, погруженный во тьму кишлак, едва отмеченный слабыми огоньками. «Пригнать бы сюда технику, да пройтись бульдозерами вдоль и поперек, снося дувалы», — подумала Марина, «протянуть широкие, прямые и чистые улицы, застроить их нормальными домами с просторными и светлыми комнатами, высадить деревья». Получится опрятный поселочек, где хочется жить и работать. Вот только люди останутся прежними, готовыми на предательство и подлость. Ну или на подвиг и любовь. Лэла, — позвала она, — собирай свои вещи, мы уезжаем. — Сейчас, — прозвенел счастливый голосок, — бегу уже. Есть на ночь вредно для здоровья, — наставительно сказал Шоннат накладывая полную тарелку плова. «Тебе не агрономом надо работать, а шеф-поваром!» — ухмыльнулся Ершов, расправляясь со второй порцией. Джураев самодовольно улыбнулся, выбрасывая головку чеснока. Свою она отработала, придала влекущего аромата. Марина на секундочку перестала жевать и прислушалась. Стрек от вертолета еще можно было разобрать, А если поднапрячь глаза, то и слабый огонек проблескового маячка становился виден, теряясь между мутных звезд. Рустам выключил генератор, и надоедливый монотонный стук больше не скрадывал очарование южной ночи. Большой костер, разожженный между домиком и контейнером, набрасывал дрожащий свет на лица людей, уминавших плов. Огонь метался под слабым ветерком, то нагоняя смутные тени, то возгораясь ярким сполохом. И тогда начинали играть блики на фарах Уазика или на хромированном бампере Волги. Лейла жалась к Фазилю, держа его за руку и хихикая совершенно по девчоночьи, а под навесом груды были сложены тюки с приданным. Марина даже позавидовала невесте Юсупова-младшего. Лейла только-только начинает свой путь по жизни, а у нее уже есть верный спутник. не она, ни он не знают, что с ними станется завтра. Да и какое им дело до туманного будущего, если они вместе и день сегодняшний прекрасен. Пахнуло табаком. Это Ершов пришатнулся и сказал вполголоса Нам обещали Ми-8 завтра к обеду. — Ну я отлично. — кивнула Исаева. — Мы с Рустамом съездим пока к дому Карима. Там прибраться надо. — Надо, в общем-то, — согласилась Марина и поманила Григория. Тот склонился, готовясь услышать вводную, не предназначенную для посторонних ушей, а девушка подалась навстречу и поцеловала его в уголок рта, губами касаясь небритой щеки. Ершов выпрямился в полнейшем ошеломлении, развернулся и чуть не сшиб столб навеса. А Исаева, пригасив мягкую улыбку, уставилась в звездное небо, куда, крутясь, вспыхивая и догорая, уносились искры костра.